Б. Диоген Диоген из Синопы, самый известный циник, отличался еще больше антисфена своим внешним образом жизни, равно как своими едкими, а часто также остроумными выходками и горькими и саркастическими репликами. Он, однако, часто также получал достойные отповеди. Он получил прозвище собаки, точно так же, как он называл Аристипа царской собакой, ибо уличные мальчишки поступали с Диагеном так, как цари поступали с Аристипом. Диаген знаменит своим образом жизни. У него, точно так же, как у позднейших циников, цинизм получил характер скорее образа жизни, чем философского учения. Он ограничивался удовлетворением самых необходимых естественных потребностей и насмехался над другими, которые мыслили не так, как он, и которые насмехались над его манерой. Что он также отбросил чашу, когда он увидел, как мальчик пьет из руки, это общеизвестно. «Не иметь никаких потребностей, — говорил Диоген, — божественно, И иметь, возможно, меньше потребностей, значит быть ближе всего к божественному. Он жил повсюду». На улицах Афин, на рынках, в бочках, но обыкновенно он проводил свое время и спал в стое Юпитера, и он поэтому говаривал, что афиняне построили для него прекрасное жилище. Таким образом, циники применяли свою мысль не только к одежде, но также и к другим потребностям. Но такой образ жизни, как у циников, который должен был быть результатом образования, имеет вообще своим существенным условием умственную культуру. Циники вовсе не были пустынниками. Их сознание находилось еще в тесной связи с другим сознанием. Антисфен и Диаген жили в Афинах, и лишь там они могли существовать. Но с культурой связана вообще направленность ума на величайшее многообразие потребностей и способа их удовлетворения. В новейшее время потребности очень возросли, и отсюда получается распадение общих потребностей на многие частные потребности и способы их удовлетворения. Это входит в область деятельности рассудка – применение которого указывает свое место также и роскоши. С точки зрения морали можно против этого произносить красноречивые диатрибы, но в государстве все заложенные в человеке задатки, направления и формы должны находить полный простор для своего проявления, и каждый индивидуум может в этом принимать участие, поскольку он этого хочет. Лишь в целом. Он должен действовать в соответствии со всеобщим. Главное поэтому состоит в том, чтобы не придавать этому больше ценностей, чем этого требует сам предмет. Или, другими словами, не придавать вообще ценности ни обладанию этими средствами удовлетворения, ни их отсутствию. О диогене можно рассказать лишь анекдоты. Во время морского переезда в Эгину он попал в руки морским разбойникам, и они хотели продать его в рабство на острове Крите. На вопрос, что он умеет делать, он ответил повелевать людьми и велел глашатую выкликать «Кто хочет купить себе господина?» Его купил некий Ксениат из Коринфа, и он сделался учителем его сыновей. О его пребывании в Афинах сообщают много анекдотов. Его грубость и пренебрежительность являли собою там прямую противоположность аристиповской философии лизоблюда. Аристип не придавал никакого значения ни своим удовольствиям, ни их отсутствию. Диоген же придавал больше всего значения своей бедности. Однажды, перемывая свою капусту, Диоген увидел проходящего мимо Аристипа и крикнул ему, «Если бы ты умел сам перемывать свою капусту, тебе не приходилось бы бегать за царями». Аристип ему ответил, «Если бы ты умел обходиться с людьми, «Тебе не приходилось бы перемывать капусту». Однажды он в доме Платона стал грязными ногами ходить по прекрасным коврам и сказал при этом «Так я попираю гордыню Платона». «Да», — ответил ему также хорошо Платон, — «но другой гордыней». Когда Диаген однажды стоял на улице весь мокрый от дождя, и стоявшие возле стали жалеть его, Платон сказал, «Если вы жалеете его, то уходите отсюда». Смысл этого слова тот, что в данном случае мы также должны думать о его тщеславном стремлении выставлять себя на показ и выказывать удивление как о причине, которая заставляет его действовать таким образом и которая отпадет, если его оставят. Когда его однажды поколотили, анекдоты часто вращаются вокруг получавшихся им побоев, он приложил большой пластырь к своей ране и написал на нем имена тех, которые его побили, чтобы сделать их таким образом предметом общего порицания. Когда молодые люди... Окружили его и сказали, «Мы боимся, что ты нас укусишь», он ответил, «Не беспокойтесь, собака не ест репы». На одном пире гость бросил ему, как собаке, кость. Диаген подошел к нему и поступил по отношению к нему по собачьи. Тирану, спросившему его, «Из какой бронзы следует отливать статуи», Он дал хороший совет из той бронзы, из которой отлиты статуи Гармодия и Аристагетона, Он попробовал также есть сырое мясо, но от этого он пострадал. Он не мог его переварить, и, как он жил на улице, так и умер там в очень преклонном возрасте. C. Позднейшие циники. Антисфен и диаген, как мы говорили, были очень образованные люди. Позднейшие циники – Не меньше их возмущают нас крайним своим бесстыдством, но они еще к тому же часто представляли собой только свинских попрошаек, находивших удовлетворение в бесстыдстве, проявляемом ими по отношению к другим». Они не представляют собой никакого интереса для философии и вполне справедливо заслуживали прозвища собак, которые тем временем дали этой философской школе, ибо собака есть бесстыдное животное. Кратес из Фив и Циничка Гипархия публично на рынке праздновали свое бракосочетание. Но эта независимость, которую хвастали циники, превращается скорее в зависимость, ибо между тем, как всякая другая сфера деятельной жизни заключает в себе положительный момент свободной духовности, этот поступок означает отказ от сферы, в которой можно наслаждаться стихией свободы.